Глава 18. Вятский токарь Панкрат Большевик, отец Татьяны Востриковой, всегда гордившийся своим партийным билетом, увидав в телевизоре, как на грудь Брежневу цепят очередную золотую звезду, матюгнулся при жене Елизавете, чего с ним случалось лишь в чрезвычайности. Потом генсек в телевизоре пошел напропалую целоваться с высшей партийной номенклатурой Суслов, Устинов, Черненко, Андропов, громыко О, старые образины! Наготово рехнулись, сплюнул Панкрат-большевик, выключил приемник, отвратил носатое лицо в сторону окна. За окном текло время конца семидесятых, начала восьмидесятых годов. В стране подняли цена на водку. Народ в России стойко и весело откликнулся привоутками. — Передайте Ильичу, нам червонь по плечу. Если будет больше, сделаем, как в Польше. Если будет двадцать пять, зимний будем брать опять. Советская социалистическая телега, груженная не только своими противоречиями и мороками, но и стран соцлагеря, и стран прилипал к соцлагерю, нешуточно скрипела скрипела на радость буржуазной Европе американским бжезинским. Россия, словно клячья, гонимая нещадным кнутом пролетарского интернационализма, тащила по глубокой колее этот ВОЗ, расходовала силы, ум, время. Главные ресурсы по-прежнему ходили на изготовку ракет, истребителей, танков, подводных лодок, радаров, автоматов Калашникова. Их в стране было много. Но живого действенного прибытка народу они не несли. При этом венгерские, румынские, чешские, особенно носы польских товарищей все более принюхивались к сытым запахам с запада. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и его дряхлеющиеся товарищи толком не знали, чем смирять интернациональный аппетит. Силой оружия не хотелось, отрыгалося. Чехословакии 68-го года. Посылами в светлое будущее уже не получалось. Старцы из политбюро чуяли неизбежность перемен, но пока ему давалось законсервировать время, не ломать слишком голову дурацкими вопросами быта и бытия сограждан. Ежели вопрос бытия и быта сограждан становился остер и заметен, Ситуации тут же трясли социалистическими достижениями в спорте, в балете, в нефтедобыче, в космосе, куда то и дело поднимались многотонные махины. Эти космические махины изумляли простолюдина, приводя про в отчаяние. Панкрат, большевик, возмущался. В хостоварах не только электродрель простых лампочек бывает днем с огнем найти, миллионы народных рублей в космосе жгут а эти погоды толком угадать не могут. Панкрат Востриков тихо ненавидел Кубу, а вместе с ней бородатого Фиделя Кастром. Он брезгливо взирал на газетные портреты лохмата Анжелы Дэвис, облезлого Луиса Карвалана. Он недовольно кривился, когда на экране появлялись узкоглазые вьетнамцы, монгольские коневоды, сомалийские еще с десяток разных сортов негров, губастых с широкими африканскими носами. Им были противны все те, кто под разными предлогами обирали русских простодыр, подчавкающий речи леча, увешанного золотыми звездами, точно побрякушками. Именно он, народ, Панкрата Востряковы, те, кто не обслуживал власть, имел право судить эту власть прямолинейно, дерзко, подчас, насмехательски. В устах творческой интеллигенции таковые оценки звучали цинично, пошло, продажно модный неологизм совок ласкал слух тем кто умудрялся с кормушки брать, и братьев кормушку плевать разного пошиба поп музыканты которым работать либо на западе в низкосортных кабаках смаковали словечко совок собирая переполненные концертные залы и дрейфуя в шторме советских аплодисментов. Заморщинившиеся поэты-шестидесятники с верноподанническими поэмами о Ленине, эволюции и великих стройках социализма огребали гонорары и премии и пыжились выдать в мелких стишатах что-то антисоветское. в это кино снимали «Патриотику», вились с кинокамерами вокруг великой и неуязвимой русской классики и жалко храбрились, когда просовывали на экран какую-нибудь полудиссидентскую невнятицу. Но творческих датчик глубокомысленно и хидно мелочно судачили об умолвшем в Вермонте Солженицыне, обсуждали гениального и удачливого поэта-ирониста Бродского, с жаром зависти и сарказма описывали сытую или голодную судьбу какого-нибудь любимого, Аксенова, Лимонова, Зиновьева, которых не могут вытерпеть в совке, или они не могли его терпеть. Великий Бартов Исоцкий хрипло пел под гитарный босеми струнки про русскую жизнь и все безнадежнее увязал в наркомании. Измотав вспыльчивое и талантливое сердце, умер народник Шукшин, мечтая поставить фильм о заступнике Разине. Режиссер-новатор Тарковский чуждый соцреализм пошел искать счастье по западному свету. Не поддающиеся обрусению евреи мечтали утечь в Израиль, а лучше в Америку. Надоело в курилках ний прокурить мозги математиков, физиков, биологов, обрыдла русская бедность, пьянство, очереди. На эстраде рождалась целая армия юрников и насмешников. В Москве, Ленинграде, Одессе, Владивостоке появились видеомагнитофоны и кассеты с порнофильмами. Все больше судач для пьянчушки Галине Брежневой о ее бриллиантах, подчеркивая ее статус дочь первого лица в государстве. Процветала форцовня, полстраны переоделась в джинсы, которые легально не продавались. Советский Союз впутался в гражданскую войну в Афганистане, из Афганистана пришли первые цинковые гробы. Время от времени генеральный секретарь Брежнев, подкошенный болезнями и бессонницей, вобредал на светлые здравые мысли. «Отпустите у меня, ребята, на пенсию!» — без лукавства говорил Леонид Ильич соратником из политбюро. Где-то глубоко, под всеми подкорками мозга, чутьем мужика высшего из простонародия он улавливал, догадывался, что стал анекдотичен даже для многих невыносим, как все старые и старики, наделенные властью. Но никто из политбюровских бонс не собирался списывать или отпускать Леонида Ильича с поста. Да нет ли в словах генсека об отставке провокации, проверке на вшивость? Нет, нет, только вы, Леонид Ильич, вы, никто другой. Женя, — жаловался Брежнев главному кремлевскому доктору, академику Чазову, — ноги меня не держат, сна нету. Износился генсек, обветшал, перебирает снотворного. — думал при осмотре главного пациента, осторожный до трусливости царедворец, но вслух обманчиво бодрил. — Поправим, поправим, Леонид Ильич. Природа тоталитарная власть изиждется на лицемерии и холусть. Власть несменяемых — злейшая придумка человечества. В некоем мифе об избранной личности или богоизбранном человеке-вожде много позорного и подлого для просвещенного ума. Для России это атовизм азиатчины и неистребленный исторический страх. Не такими образами и словами, но по сути дела так думал Панкрат Большевик, когда отворачивал от телевизора нос в окно конца 70-х, начала 80-х годов.